И шаг ничуть не позже взгляда Вслед мудрецам я обратил тот час, И мне в пути их речь была отрада. Вдруг плачи пенья донеслись до нас. Лобеа меа домине рождая, И наслаждение и печаль за раз. «Ла меа домине, уста мои господи отверзи». «Отец, что это?» — молвил я, внимая. «И он, быть может, тени там идут, земного долга узел разрешая. Как странники задумчиво бредут и, на пути настигнув проходящих, оглянут незнакомцев и не ждут, Так, обгоняя нас, не столь спешащих, оглядывала нас со стороны толпа теней смиренных и молчащих. Глаза их были впалые темны, бескровные лица, и так скудно тело, что кости были с кожей сращены. Не думаю, чтоб ссохся так всецело сам Эри Сихтон, даже посигнув голодный до страшнейшего предела. Эри Сихтон срубил дуб Цереры, за что богиня наслала на него такой неуторимый голод, что, продав ради пищи все, даже родную дочь, он начал есть собственное тело. Вот те, — подумал я на них, взглянув, — которые в Иерусалиме жили в дни Мариам, вонзивший в сына клюв. Данте сравнивает исхудалых грешников с голодными иудеями в дни осады Иерусалима римлянами, 70-й год, когда еврейка Мариам съела своего грудного младенца. как перстни без камней, глазницы были. Кто ищет омо на лице людском, здесь букву «М» прочел бы без усилий. Считалось, что в чертах человеческого лица можно прочесть «хомо де» — «человек Божий», причем глаза изображают два «о», А брови и нос — букву М. Кто, если он с причиной не знаком, поверил бы, что тени чахнут тоже, прельщаемые влагой и плодом? Я удивлялся, как ни с чем не схоже их страждущая плоть из марина, их худобе и шелудивой кожи. И вот из глуби черепа одна в меня впилась глазами и вскричала, «Откуда эта милость мне дана?» Ее лица я не узнал сначала, но в голосе я сразу угадал то, что в обличье навсегда пропало. От этой искры ярко засиял знакомый образ, встав из тьмы бесследной, «И я черты Форезе» увидал. Форезе Донати, флорентиец, брат Корсо и Пикарды Донати, приятель Данте и родственник его жены Джеммы Донати, умер в 1296 году. «О, не гнушайся этой кожей бледной!» Так он просил и с трупною корой, и этой плотью, мясом слишком бедной. Скажи мне правду о себе, открой, кто эти души, два твоих собрата? Не откажись поговорить со мной. Твой мертвый лик оплакал я когда-то, сказал я, но сейчас он так изрыт что сердце вновь не меньшей болью сжато. Молю, скажи мне, что вас так мертвит? Я так дивлюсь, что мне не до ответа,